Глава вторая. Натали. Женька веселился, как мальчишка, перепрыгивая через весенние лужи, и дело ему не было до того, что прохожие недоуменно смотрят на него, взрослого краснощекого парня, ведущего себя как первоклассник. Но в конце концов, по нынешним временам, 18 лет не такой уж солидный возраст. На земле есть капли счастья, это... Лёгкость и благодарение. Когда идёшь под потоками света по весенней улице, и тёплый воздушный поток развивает полы лёгкого плаща. Непривычно после зимы чувствовать себя солнечным лучом в ласковом тепле, превращаться в струю молодого ветра, проходить мимо деревьев и ощущать себя крошечной почкой, из которой уже показался кончик нового листа. Раскрываться навстречу солнцу — и что ему, Женьке, сейчас до проблемы неудач, когда просто весна. В детском доме юношу ждали, как всегда. Сразу же повисли на его руках самые шустрые малыши, гомонили наперебой. Счастливый паренек угощал их сладостями, на которые ухнул всю свою стипендию, а вокруг раздавалось «Женя, послушай, Женя, посмотри!» Пожилая женщина, улыбающаяся во весь рот, уже протягивала пухлую ладонь для приветствия. «Какой гость! Здравствуйте! Ох, Женечка, они вас, наверное, совсем замучили!» «Только что на голову не садятся! Спасибо вам, что пришли! Всегда ждем вас! Радуемся!» Отец Дионисий просил передать, что завтра обязательно будет у вас. Вот и хорошо. Директор приюта не переставал улыбаться. Ее широкое добродушное лицо приобрело выражение самого простого бабьего умиления. «Знаете, Женечка, с тех пор, как священники стали служить здесь службу, у нас всё к лучшему изменилось. И в отношениях персонала, и дети стали дружнее и спокойнее». Молоденькая девушка, невысокая и худенькая, появилась с ребенком на руках. Заметно было малыша, ей держать трудновато. «Женя, познакомьтесь, это Наташа. Она сегодня первый день у нас работает, и...» Директора позвали к телефону. «Простите, я сейчас». «Меня зовут Евгений», — представился жене — «давайте я его подержу?» «А меня Натали». «Вообще-то Наталья, Наталья, одомайтесь». «Но все зовут Натали». «Да, подержите его, пожалуйста, он очень тяжелый. А если опустить на пол, начнет плакать. Он вообще очень плаксивый, потому что несчастный. Его зовут Гоша». «Я знаю. Женя бережно взял мальчика из рук Натали. Я давно уже прихожу сюда». «Правда?» «Да, я...» В общем, однажды на Рождество наш батюшка, окормляющий этот детский дом, попросил меня помочь донести сумки с подарками для ребятишек. Я помог, а потом... Ну, потом пришел еще. И уже не могу без них. А мы без тебя, радостно выпалила шустрая, крохотная девчушка, и как котенок потерлась щекой о Женину руку. Я вчера устроилась сюда нянечкой. «Добрые люди здесь работают. Взяли меня. А то бы вообще...» Натали безнадежно махнула рукой. «А вы кто?» «Студент». Женя удивился некоторой требовательности, прозвучавшей в опросе. «Первокурсник?» Запнулся. Подумал, о чем бы самому спросить. Промямлил. «Вы тоже студентка?» В этом году школу закончила, фыркнула. Я никто, ничего не делаю. Теперь вот правда работаю. Надеюсь, отсюда не выгонят. По ночам рассказы пишу. О, вдохновился Женя. У меня брат работает в журнале «Белая Нива». Возглавляет отдел прозы. Отнесите ему рассказы. Он писатель, Андрей Белосельский. Читала. Да? Вам нравится, как пишет Андрей? Очень? А мне нет. Женя помрачнел. Тут вновь вошла директриса. Вернувшись домой к вечеру, Женька первым делом принялся за уборку. Жил он в доме этакой золушкой, постоянно что-то варил, стирал, драил полы. Старший брат то в редакции, то за компьютером. Зато все, что Женька ест и пьет, во что одевается, все покупается на Андрюшины заработки. В степенье они деньги, но все-таки младшему брату очень хотелось, чтобы источник их дохода был иным. Они поссорились сегодня утром. — Ну, как? — спросил Андрей, уделяя при этом все внимание хитросплетениям узора на крошечной кофейной чашечке. Но Женька давно уже привык понимать брата с полуслова. Прочитал. Последовал лаконичный ответ, и младшенький всей душой возжелал чтобы на этом беседой завершилась, но пауза затянулась, выразительная пауза. Сюжетом увлекся, вздохнув, принялся рапортовать Женька. «Здорово у тебя получается. Вроде ведешь к хэппи-энду, а в конце полный траур. Или наоборот, никогда не угадаешь. Но...» что Это был лишний вопрос. Непонятно, вовсе непонятно было, для чего старший вновь упорно хотел услышать то, что уже слышал раньше. Ни к чему хорошему это не приводило. — Ты что-то не то делаешь, Андрюш, со своим талантом. — Да уж, открытие, — проворчал Андрей. Он как будто чуть побледнел, и в лице мелькнуло выражение досады. «Чтение для души», — начал лепетать Женька, — «как пища для тела». А теперь продолжи свои потрясающие умозаключения. «Чем питаются мои читатели, ради чего я пишу? Не забудь при этом вспомнить, конечно, чем питаешься ты сам, но в твоём случае я говорю вовсе не про душу». Женька покраснел, как всегда, когда Белосельский намекал, что младшенький сидит у него на шее. «Андрей, у тебя сюжет, стиль, психологизм». «Вот именно?» «Но...» Женька ободрился. «Но ведь это же бесовщина какая-то. Нет, ну правда, Андрюш, лучше бы ты писал детективы». «А то ведь пока тебя дочитаешь, с ума и впрямь можно навернуться!» Белосельский молчал. Кофе был уже допит, но Андрей не выпускал чашечки из рук, задумчиво поглаживая пальцем тонкий фарфор. «Раньше ты хвалил меня безо всяких «но», — наконец произнес старший как-то глухо. «Раньше ты писал по-другому». «Так...» Андрей резким жестом поставил, наконец, чашку на стол. «И кому была нужна моя прежняя писанина, а?» «На бесовщину же, как изволите выражаться!» Тут же принесло Игорь Иванова с его издательством. «Игорь, он добрый, но ему, по-моему, все равно, что издавать. Хоть порно, хоть и рекламные буклеты, лишь бы... А ты хочешь поститься круглый год?» Я ведь, кстати, могу это устроить. Затянувшийся такой великий пост для маленького фанатика. Я фанатик? — возмутился Женька. Но почему? Потому что говорю тебе правду, Господи, Андрей. Тебе же придется отвечать перед Богом не только за себя, но и за каждую смущенную тобой душу. Мир твоих произведений не божий. «А если не божий, то чей?» «Образы! О, эти твои образы! Я... Я просто боюсь за тебя!» «Вот что!» — Андрей встал из-за стола. «Я уже сыт. Кроме того, ты забыл булочки купить, как я просил. Поменьше умничал бы, не был бы таким рассеянным. Пока!» «Андрюш, подожди!» Ты обещал меня до дома подбросить. На трамвае доедешь, я опаздываю. Женя, не допив чай, тоже вышел из-за стола, последовал за Андреем в прихожую. «Андрюш, не сердись», — попросил, грустно при этом наблюдая, как брат спеша натягивает куртку. «На то, что человек думает так, а не иначе, разве можно сердиться? Андрей, ты ведь умница!» Просто подумай, вспомни, ведь наша мама тоже была верующей. Нервная рука Белосельского силой сжалась на Женькином плече. Серые зеленью глаза, обычно либо задумчивые, либо с холодной отстраненностью во взгляде, сейчас горели негодованием. «Не смей больше говорить мне о маме. Я память о ней, я...» «Любовь к ней иначе докажу, а вы...» «Не пошли бы, Евгений Борисович, куда подальше с вашим благочестием?» И, резко отстранив брата, вышел, силой хлопнув входной дверью, так что даже любопытная соседка высунула нос на лестничную площадку. Не обладая Женя легким характером, непросто жилось бы ему на свете. Осадок от утренней сцены остался, но подобное случалось далеко не и Женька оставалась только надеяться, что Андрей скоро остынет, и что он хоть когда-нибудь все поймет. Под веселыми лучами душа загорелась, легкое движение весеннего воздуха выветрило из сердца обиду, и горькие чувства отступили от предвкушения радости встречи с малышами, среди которых у него были крестники с детьми-отказниками, которым он был так нужен. Он провел с ними несколько часов. Время пролетело быстро. Потом прогулялся по парку. И вот он снова дома. В приюте хорошо угостили, есть больше не хотелось, можно было заняться делами. Женька быстро скинул чёрный кожаный пиджачок — подарок брата. Едва не бросил в рассеянности одежку в коридоре, но, опомнившись, аккуратно повесил на место в шкаф. Потом прошёл в свою комнату и поставил диск в магнитофон, при этом где-то вдохновенно витая мыслями. Оставались дела, и, переодевшись в тренировочный костюм, Женька взялся за половую тряпку. В отсутствие ненавидящего попсу Андрея, магнитофон всегда распевал на всю квартиру. Протирая на кухне плинтусы, Женька прислушивался к доносящемуся из его комнаты лиричному припеву. Слушать-то он слушал, да не слышал. У этой девушки тонкие руки, длинные пальцы, худощавые, но оттого как будто хрупкие. И почему-то кажется, что они все время мерзнут так и хочется сжать их в ладонях и мягко согревать, и не отпускать как можно дольше. А волосы пышные, и глаза огромные, именно огромные, как в книгах пишут, так что даже неестественно, наверное, потому что лицо очень тонкое, и, может быть, когда-нибудь... Под песней и мечтой дело быстро спорилось. Женя дошел с мокрой тряпкой до комнаты Андрея и словно погрузился в иной мир. Здесь царил писатель Белосельский в окружении своих умопомрачительных фантазий. И не было здесь места никому и ничему другому. Вновь нахлынуло то горькое и тягостное, что мучило утром. Устало вздохнув, Женька принялся стирать пыль с книжных полок. «Ого!» Рука сама потянулась к толстой книге между Булгаковым и потрёпанным томиком, на корешке которого значилось «Николай Шершенович». Андрей, похоже, не без труда впихнул ее в ряд и без того плотно стоящих книг, так что Женька еле-еле вытянул эту книжку, прилипающую обложкой к мастеру и Маргарите, и остальным томам на полке стало свободней. Практическая магия. Книги Андрея всегда теснились на ополках бессистемно. Юноша смотрел на название, образованное острыми, переплетающимися буквами, как на гадюку. Было одно желание разорвать и выкинуть на помойку. Но Попробовал бы он распорядиться вещами брата. Практическая магия тяжело легла на стол. Женьке очень не хотелось возвращать ее к остальным книгам, тем более к Шершиновичу. Задумавшись, он взял старый томик с полки. «Николай Иванович, как давно мы его не видели», начал листать книгу. А потом, бросив рассеянный взгляд на книжную полку, забыл и о писателе, старом друге семьи и о магии, Лихорадочно вытащил Булгакова и несколько соседних книг, доставая револьвер с полки. За книгами прячет. Зачем ему? Быть может, они затеяли с Игорем что-то очень уж денежное, и он боится, кого-то боится, бандитов там. Но... Женька знал, что ружья нередко выстреливают, причем в самый неподходящий момент. Он тоже любил литературу. Андрей нервно плюхнулся на машинные сиденье, И некоторое время сидел не шевелясь. Весна была вокруг него. Даже в городе наливалась первой зеленью и светом, задорно заглядывала в оконца машины. Он вспомнил, как писал свои первые книги. Вот те самые, что нравились Жене, за которые не платили больших гонораров. Ему, Андрею, хорошо было тогда. Откуда-то, словно дуновение теплого ветра, приходила легкость и сила. Вот эта весенняя солнечная сила, её принимали и ум, и сердце. Ум начинал работать, сердце жить. Светлая сила, переливающаяся в слова, в строки, в страницы. Вдохновение. Он работал увлеченный, не думал тогда ни о каких гонорарах. Он словно летал, и это было... Счастье. Что же теперь? Недалее, как вчера, жаловался другу Игорю, издательству которого принадлежали авторские права на все книги Белосельского, жаловался с тоской и тревогой. «Чувствую, что иссякает источник. Я исписываюсь. Еще немного, и не смогу уже ничего». Игорь не понял его. «Перестань. В твои годы не исписываются». Но как же объяснить ему, не писателю, то, что сейчас приходится постоянно и мучительно встряхивать себя, свою душу, чтобы сделать хоть что-то, чтобы выдавить сюжет для книги, которая при этом просто обязана читаться на одном дыхании? Усталость. Откуда она, эта усталость? Душа, словно стиранная, и в несколько безжалостно мощных движений выжатая рубашка, мокрая, противная на ощупь. «Знаешь, Игорь, почему я вообще не пью?» «Потому что тогда не смогу остановиться. Я знаю себя. Начну искать вдохновение в алкогольной встряске. Перестанет помогать в наркоте». Игорь только удивлённо качал головой, отправляя в себя очередную рюмку. «Безблагодатность». Откуда пришло вдруг сейчас это слово? «Господи, не от тебя ли?» Стало жутко. Словно что-то тихо прошелестело на ухо. «Безблагодатность». И вспомнилась странная женщина тогда, там, на даче, И Андрей понял, эта женщина не выходит у него из подсознания. Где-то здесь в машине валялся экземплярчик его нового романа, изданного Игорем. Не глядя, пошарил, нащупал книгу. Вот она. Глазам не поверил. Не она. В его руках было Евангелие. «Женька?» «Нет, не может быть». Действительно, зачем прямодушному братишке тайком подбрасывать ему в машину эту книгу? Но ведь больше некому. Андрей бережно, почти со страхом, положил Евангелие на соседнее сиденье. «Нет, не надо ничего себе объяснять». Он уже вошел в таинственную полосу мистики. Не в романах, но в жизни. Он уже не мог иначе. Машина остановилась у дверей редакции. Андрей не спешил выходить. Он сидел, смотрел вперед и ничего не видел. Он чувствовал, что им снова овладевает нечто. Нечто, что он вызвал совсем недавно, вызвал вольно и невольно, под впечатлением чтения дневника своей матери. «Нет, не понимаю. Так не должно быть», — писала она. «Не могу же я в самом деле любить одного сына сильнее другого. Но я тут же забываю о Женечке, когда Андрюша плачет. Я бегу к нему, беру на руки, прижимаю к себе и...» Неправда, она часто не замечала старшего, когда Женька хныкал. «Как же он ревновал в детстве!» Надо спросить у нее самой. Никто другой ничего и никогда не расскажет. Он хотел спросить, но, видимо, сделал что-то не то. Странно, он прекрасно отдавал себе отчет в том, как это надо делать, но не сработало. Фотография матери стояла на столе. Круглолицая девушка-девчушка с темными косами и большими глазами цвета ноябрьского серого неба. Он дрожал, как в ознобе, боялся думать о том, что она появится сейчас. Она не появилась. Появилась тень, призрачно-черная, как отражение в ночном зеркале. И Андрей испугался этой тени. Тогда он, зажмурившись, выбежал из комнаты, натыкаясь на мебель, а потом... Кто-то стукнул в полуопущенное стекло машины. «Андрюш, привет!» «Ах да, он же возле редакции!» «Привет!» Пора было заканчивать со всем этим бредом и идти работать. Большое двухэтажное здание на две трети принадлежало коммерческому магазину. Еще почти на треть какой-то скромной частной фирме, лишь несколько душных комнат на втором этаже занимала редакция журнала «Белая Нива». Поднимаясь по узенькой лестнице в родное учреждение, Андрей в который раз отругал про себя и коммерческий магазин, и «Белую Ниву», и саму судьбу, допустившую, что он, Андрей Белосельский, модный писатель, вынужден каждый день слушать раздражающий скрип ступеней и вообще ютиться в крошечном помещении, дыша пылью. «Впрочем», — подсказывало ему чувство справедливости, — «никто тебя и не заставляет». Но бросить журнал он почему-то не мог. Эта работа, каждодневная, рутинная работа, была наследством его прошлого, такого недавнего и такого далекого уже. Оставить ее значило разорвать последнюю нить. К себе в кабинет Андрей не пошел, прямиком направился к главному. Глава «Белой Нивы», стареющий писатель по имени-отчеству Иван Сергеевич – Едва услышал вежливый стук, дёрнулся было спрятать под стол початую пол-литру, но, увидев Белосельского, решил всё оставить как есть. «Проходи, Андрюша». Главный наполнил стакан. «Добрый день, Иван Сергеевич. А Шершиновича ничего?» Звонили ему вчера. Никто ничего сказать не может. Уехал и нет его. «Я сообщение оставил» чтобы сразу дала себе знать, как появится. «А тебе зачем так скоро? Печатать его хочешь?» «Он, говорят, сейчас уже ничего и не пишет». «Нет, я по-личному». а, -а, -а, -а, -а. опорожнил стакан. «Иван Сергеевич, налейте мне немного». У старого писателя округлились глаза. «Тебе? Ушам своим не верю». Настроение мерзостное, да и все равно. Умру я, наверное, скоро. Э, -э, -э, э что за мысли? Тебе сколько лет? Ты еще меня похоронить должен, до да мое место занять. Я? А кто же еще-то? Хотя я удивляться не перестаю. Почему ты у нас работаешь до сих пор? Привык. Родное место. «С людьми все время, мне это нужно. Опять же, Николай Иванович меня сюда рекомендовал. За его здоровье!» Андрей влил в себя водку и поморщился. Иван Сергеевич посмотрел на него, растерянно приглаживая остатки волос на начавшей блестеть голове, и протянул кусок хлеба с тонкой полоской красной рыбы. Ничего, я так, отказался от закуски Белосельский. Пойду я. Иди. Подожди. Андрей, хочешь отдохнуть недельку? Вид у тебя и впрямь не важнецкий. Андрей улыбнулся. Спасибо большое, Иван Сергеевич, я подумаю. Прошло две недели. За это время изменилось ничего. Из рабочего кабинета Андрея никак не выветривался неприятный сладковатый запах. Уныло пылились множество папок на шкафое, и книжные полки. Растения в горшках сохли, потому что уборщица время от времени забывала их поливать. Снова с утра Белосельского ждал рабочий стол, хотя и обшарпанный, с пятнами кругами от горячих чайных кружек, а все ж таки удобный, привычный а на столе неизменная стопка рукописей. Редактор отдела прозы «Белой Нивы» работу свою любил. Чтение чужих творений вызывало прилив собственного вдохновения. Хотелось перещеголять талантливых авторов. Таких, увы, было немного. Или же, куда чаще, посмаковать свою даровитость в сравнении с чьей-то литературной беспомощностью. Впрочем, так оно было раньше. Сейчас Андрей талантливые рукописи ненавидел. Их творцы были его личными врагами, потому что они неустанно писали, таскали плоды своих трудов по издательствам и надеялись на что-то. Андрей уже ни на что не надеялся. Он так и жил с пустотой в душе, там, где раньше было вдохновение. Впрочем, сейчас у Белосельского не нашлось причины завидовать. Он начал читать новую рукопись, и тоскливо стало уже на второй странице. В дверь робко постучали. «Входите, пожалуйста!» Андрей с удовольствием отвлекся от скучного чтения. Дверь приоткрылась медленно, бесшумно, и не вошла, а скорее юркнула в проем тоненькая девушка в светлом легком свитерке и узкой синей юбке. Из украшений на ней был только кулон в виде огромной прозрачной слезы на тонкой золотой цепочке, который сразу притягивал взгляд. Взволнованно глядя на Андрея, визитерша выпалила. «Андрей Юрьевич? Здравствуйте, меня зовут Наталья Адамайтис. Мне посоветовал обратиться к вам ваш брат Евгений». Белосильский всем своим видом изобразил любезность и понял вдруг, что улыбается не дежурно, по-настоящему, и ответил с непритворной приветливостью: "Присаживайтесь, пожалуйста". Андрей любил разглядывать людей. Наиболее интересные лица запечатлевались в памяти и вскоре становились портретами его персонажей, а девушка, робко присевшая на стул и быстро одернувшая коротенькую юбку, была интересна весьма. Во-первых, природа даровала ей огненно-рыжую копну волос, длинных и слишком даже пышных, тяжелых, похожих для изящной головки на такой хрупкой шейки Мелкие точки обычных у рыжих веснушек ярко выделялись на худощавом лице, не по-современному бледном, словно девушка никогда не знала, что такое солнце. Во-вторых, определение «красивое-некрасивое» к Натали не подходило вовсе. Обязательно нашлись бы люди, что сочли б ее уродиной, а другие на это возмутились бы, да она же настоящая красавица. Темно-серые глаза девушки были слишком большими, а губы крошечного ротика тонки и сухи. Она сжимала их очень плотно, словно боялась, что вдруг вырвется лишнее слово. Андрею захотелось, чтобы визитерша улыбнулась, и он слегка сосредоточился, пытаясь внушить ей это желание. Тут же уголки тонких губ дрогнули в смущенной улыбке. Белосельский понял, что еще чуть-чуть, и он сможет читать эту девушку как книгу. Раскрытую книгу с тончайшими листами пепельной бумаги и бледными оттисками шрифта. Он и сейчас знал откуда-то, что в этой душе все не на месте. Все перевернуто вверх дном, как в комнате, где месяц не убирались. Как иначе у него самого. Но повела себя девушка неоригинально. Явно волнуясь, вытащила из сумочки листы с набранными на компьютере текстами. Андрей пожалел, что рукопись не написана по старинке от руки. Ему хотелось бы увидеть почерк, наверняка тонкий, спешный, с капризными завитушками. «Вот здесь рассказы». Я только начинаю, поэтому вы мне только обязательно скажите, понравится вам или нет. Вот. Про любовь рассказы? Интересно, какой дьявол меня дернул это спросить? Почему про любовь? Извините, это я так... Он усмехнулся раньше, чем успел сообразить, что усмешка сейчас не самая лучшая. Зачем было задевать ее? Даже если это очередная дура графоманша, нельзя ж так. «Ну и почему в ваших больших глазах такая ерунда отражается, милая девушка? Вы что, никогда не видели таких улыбочек? Или, может быть, никто еще просто так, между прочим, не хватал за локоток?» или впрямь в ваших рассказиках нет любви? Да ну!» Она покраснела самым традиционным образом. «Простите!» Чуть было не вырвалось, но сейчас редактор отдела прозы вовремя сообразил, что не надо, будет еще хуже. «Что у нас сегодня?» Самым деловым тоном, на который был способен, спросил он сам себя. «Вторник?» «Через неделю позвоните мне, пожалуйста, я сообщу вам о решении». «Вот и все. И теперь ты должна встать и уйти. Так почему же ты сидишь и все еще таращишься на меня? Ну, наконец-то!» Натали поднялась. «Спасибо. До свидания». «А голосок-то подрагивает?» «Да, да, во вторник, кстати». «Кстати, с чего это я тебя останавливаю? Кстати, где вы познакомились с Женей? Надеюсь, не в храме?» Она чуть приподняла тонкие длинные брови. И ее улыбка была сейчас полной противоположностью недавнему робкому движению губ. «Нет, не в храме. В детском доме. До свидания, Андрей Юрьевич».